политической дамой ещё кое как можно было быть. Тоже представлялась скучноватым, как синий чулок, но салон многое выкупал, особенно если в нём бывали очень видные люди. Московское событие ударило Мусю по нерву. Всё сразу представилось ей в новом свете. Женщина эта, её имени ещё никто не знал, шла на страшную смерть наверняка. Покушение было произведено на большевистском митинге, при таких условиях не могло быть и одного шанса из тысячи спастись бекстум. У террористки были все основания предполагать, что разъярённая толпа тут же разорвёт её в клочья, в противном случае её ждала неминуемая казнь, быть может, и пытка, о которой со вчерашнего дня ползли по городу глухие зловещие слухи. Какие же нервы должны быть у этой женщины? И как она могла пойти на такое дело, содрогаясь, думала Мусь. В доме все были напуганы. Князь ушёл из дому с утра, ещё до того, как они узнали о покушении. У Вити лицо стало бледно-зелёное, хоть глаза его сияли торжеством, точно он сам убил Ленина. К Сонечке имело вид виноватый из-за кинематограф. Глаша была очень встревожена и расстроена. Надо быть сумасшедшим, чтоб сегодня идти в какой-то идиотский кинематограф, в сердцах сказала она. До «Да нас и избить там могут? Ну что вы глажь? робко возразил Сонничек. Как они догадаются, кто мы такие? Ах, я не стану спорить с вами, Сонничек. Но право было бы гораздо лучше, если бы вы просто меня слушались. Обо мне всё можно сказать, но, слава богу, глупой меня ещё никто не считал, заявила убеждённо Глофира Генрихову. Удивительно, что это всегда говорят неумные люди, подумала Мусь. Скорее всего, и спектакли будут сегодня отменены, если его убили, сказала она нерешительно. Однако мы условились с князем, что встретимся с ним в кинотеатре, заметил Вид. Нельзя же его подводить в самом деле. Этот довод был решающим. Кроме того, нервы у всех были так напряжены, что оставаться дома всё равно было бы трудно. Теперь они совершенно ошалеют, сказала Мусь. По-моему, теперь послышался звонок, все встряпенулись. Вероятно, это Маруся, вполголоса сказала Глофира Генрихевна, она должна была сегодня утром принести бельё. Витя отворил дверь. Маруся вдвинула большую корзину, затем вошла в переднюю сама. Ей тоже было известно о покушении, но ни она, ни господани начинали об этом разговора. Каждая сторона находилась в неизвестности насчёт того, как относится к событию другая. Глофира Генрихевна по записочке принимала бельё, которое вынимала из корзины Маруся. Дела какие пошли? наконец не вытерпев, сказала Маруся с любопытством глядя на барыши. Что? Слышали? Да. Слышали? сдержанно ответила Глаж. Одна, две, три. Ветених носков были четыре пары. Четвёртой нет. Ну как же нет? Вон под носовыми платками. Ах, да, четыре. Пора бы, Виктор Николаевич, новый купить, а то совсем продраный. Что делается, а? Купишь теперь, сказала Глаж. Витя смущённо заметил, что давно собирается купить всё новое. А Папаши ничего не слышно? Ничего. Господи, всё сидит да сидит, бедный. сказала Маруся и неожиданно вынула из кармана небольшой свёрток. Вот, будете им посылать опять провизию, так и от меня пошлите шоколад это. Я у анархистов-индивидуалистов получила, добавила Маруся, наконец почти заучившее трудное название организации, в которой состоял её друг-матрос. Все были тронуты. Витя Горечёв поблагодарил Марусь. Дела какие пошли, прямо беда, конфузливо говорила она. Так что же в городе, о делах, говорят, решилась спросить Муся. Голофира Генрихивна сердито на неё посмотрел.